Глава 9. Чувствуете, как играют гормоны? Когда мы становимся старше, то с некоторым отчаянием замечаем, как уходит молодость. Многие эксперты по долголетию считают, что волшебный эликсир молодости заключён в гормонах. Результат деятельности эндокринной системы гормоны это биологически активные вещества, вырабатывая мы железами внутренние секреции. Они производятся и потом направляются в нужные места, чтобы помочь и отрегулировать обмен веществ и помочь органам правильно функционировать. Хорошим примером может послужить инсулин. Его производит поджелудочная железа. Он поступает в кровь и регулирует уровень глюкозы, сахара в крови. Может ли гормональный баланс помочь долголетию? Я согласен со многими экспертами, которые считают, что это возможно. Но иногда люди злоупотребляют приёмом гормонов, например, гормоном роста, или неправильно используют гормонозаместительную терапию, и тогда возникают проблемы со здоровьем. Моя позиция такова: принимая половые гормоны, такие как эстроген или тестостерон, гормон роста или другие, вы ещё не боретесь со старением, хотя гормоны безусловно играют роль в этом процессе. Их надо применять в совокупности с теми мерами, о которых я уже упоминал ранее, и другими, о которых я буду рассказывать дальше.